«Часть девятая». «Понятия не имею, Дарс». «Куда ты тогда ведешь караван?» «Помнишь караван, в который сбежала Марта?» «Сейчас я иду за ним и по его следам». «Решил отомстить?» «Это тоже». «Что ты задумал?» «Хочу убить его и заодно захватить добычу». «У тебя много воинов осталось?» «Хватит. Когда все поправятся, будет почти два десятка». «Тебе придется его десятников убить вначале». — Вначале мне нужно его догнать. Мы на три дня от него отстаем. — Тоже верно. — Куда мы хотя бы идем? — Понятия не имею. — В караван сарая сказали, что вроде он идет в Старгород. Значит, и мы-то идем туда. — Скажи мне лучше, что они собирались делать, если наша миротворческая миссия провалится? — Не знаю. — При мне ничего такого не говорили. — Понимаешь, я не знаю, что делать дальше. Нас предали. И догарцы знали, что мы придем. Почему ты так решил? Повозок у них не было. Всего одна повозка с продуктами. Значит, знали, что мы придем? Значит, точно война будет. Может, уже идет. Вот я и не знаю, куда идти, что мне делать. До города дойдем, там все узнаем. Дойти бы до него. Я вообще не представляю, где мы находимся и куда идем. Главное, след не теряй. Риус за этим следит. Ты мне лучше расскажи, что у вас там произошло впереди при нападении. После нашего разговора я поговорил с Марлом и рассказал ему о твоих мыслях. В общем, он шел впереди и, как почувствовал их, остановил караван и собрал всех воинов. Многие еще не успели подойти, когда они выскочили из кустов и атаковали нас. Человек двадцать. Мы думали, что без проблем отобьемся, когда откуда-то сбоку вылетела вторая толпа во главе с этим чудовищем. Они схватились с Марлом, и он убил его. После этого я сменил Марла. Мы с ним сражались, пока я не остался практически один. Мне удалось оторваться от него, нырнув под повозку, и с боем пробиться к нашим. Вот и все. Это он тебя так достал? Дважды он и один раз. В общем, там выбора не было. Я и рискнул. Понятно. Я очень рад, что ты выкарабкался, и я не останусь один. Я тоже этому рад. Слушай, что это было? Что ты сделал тогда со мной? Забудь. Тебе это приснилось. Приснилось, так приснилось. Скажи мне, что ты знаешь про купца Дирака? Ничего практически. Появился он не очень давно в Таргороде. Чем занимался, без понятия. Торговал, наверное? Как в караване оказался? Не знаю. Это надо у распределителя каравана спрашивать. У нас его больше нет. Убит? «Вроде тело не нашли. Это плохо. Только он знал, что они задумали, а значит, им расскажет все, что знал. Пускай рассказывает. Это уже не имеет значения». «Теперь, скорее всего, это действительно не имеет значения. Три дня мы шли по их следу, когда он привел нас в местную деревню. Здесь было много домов, но я не хотел останавливаться. Угроз не было, и мы просто проехали через нее. Из-за оград на нас посматривали местные ребятишки» пока их матери не загоняли их в дом. Нас боялись. Лично я не хотел останавливаться, но пришлось. Ко мне подошел староста деревни. — День добрый, уважаемые Не хотите приобрести что-нибудь? — Что у тебя есть? — дардом есть. — Караван, стой! Всем, кто хочет поторговать, подойти к началу каравана. С повозок стали спускаться женщины и подходить ко мне. Пока ждал, когда все соберутся, спросил старосту. Скажи, давно здесь был караван до нас? Три дня назад. Куда он идет, знаешь? В город Здесь одна дорога. Далеко до него? Три дня пути. Уже появилось какое-то понимание, что скоро город. Вокруг нас собралась толпа женщин. Женщины нам предлагают купить дардом. Возможно, он кому-то нужен? Почем? Поинтересовалась Рине, сидящая на месте возницы. Все вопросы к нему. И показал на местного старосту. Кроме него больше из домов никто не появлялся. Как только толпа женщин обступила старосту, из домов начали понемногу появляться местные жители, в большинстве женщины. После чего подошла одна, потом другая, и сразу организовался базар. Сразу за ним стали появляться мужчины с мешками Дардума. Этот базар, видимо, привлек внимание Дарса, и я заметил его голову, высунувшуюся сверх повозки. Он, конечно, был еще слаб, Но доползти до края смог. Ты решил посмотреть, что творится снаружи? Интересно стало, куда это мои рванули всей толпой. Дардум местная предлагает. Вот я и решил пополнить запасы. Правильно сделал. Кто знает, сколько нам еще идти. Староста деревни сказал три дня до Старгорода. Это хорошо. Что хорошо? Хоть какая-то определенность. Какая определенность? О чем ты? Что мы там делать будем? Ты ведь хотел убить купца? Хотел, и не отказываюсь. Среди женщин я заметил нашего купца. Он о чем-то активно торговался со старостой. Многие уже тащили мешки к повозкам. Наши женщины успели припахать местных мужчин, и они помогали им донести и погрузить в повозки мешки с крупой. «Думаешь, надолго это у них?» спросил дарса «Пока не торгуется не успокоятся. Мне тоже так кажется». Наторговались они только через пару часов, и караван пошел дальше. Все набрали по нескольку мешков этой крупы, и вечером на стоянке выглядели довольными. Купец вообще накупил целую повозку, и его пришлось долго ждать. Вечером все разговоры были о том, что будем делать, когда придем в Старгород. Многие слышали мой разговор со старостой. На следующий день мы проехали еще две деревни, везде выходили старосты на дорогу и предлагали дардум. Я отказывался. Говорил, что мы уже закупились. Местность вокруг сменилась с саванны на редкий лес. Вокруг деревень его не было. Там было все засажено полями, и везде произрастал дардум. Он представлял собой высокий стебель, весь покрытый этими шариками. В местных деревнях проживало много народу, и толпы детишек бегали около каравана, когда мы проходили через них. Они, в отличие от взрослых, не боялись нас и смело подбегали, что-нибудь спрашивая. К вечеру третьего дня лесистая местность закончилась, и впереди показали стены города. «Дарс, город впереди! Что мне делать?» «Ничего. Подходи к нему и вставай также кругом около ворот. Там должны находиться другие караваны, в том числе нужные нам. Городские стражи как? Внутрь нас не пустят с повозками». А то, что происходит за стенами города, их не касается. Будь только осторожен. Ночью может напасть кто-нибудь, а они будут делать вид, что не знают ничего. Что говорить, если будут спрашивать, кто мы и откуда? Говори, как есть. У нас вроде с ними никаких проблем не было. Ты не узнала наших купцов, как звали их купцов? Не успел. Знаю, что их главного зовут Роуз. Это кличка они все под кличками ходят у них так принято почему не знаю может традиция они все друг друга знают нет конечно этих курованов полно почему они тогда в таргар не приходили ты же видел как это не простоо через пустыню идти никто не хочет лишний раз рисковать терять людей и товар гораздо проще и дешевле по морю привезти. а как к лизы они ведь опасны Клизы, когда у них не брачный период, рыбой питаются и к городу не приплывают. Везде есть риск, но в один корабль влезает почти целый караван, и не нужно повозок и гримов содержать. Здесь ты прав. Мы подошли к городу, и около ворот я не увидел ни одного каравана. Дарс, почему нет никого у ворот? Он выглянул из повозки и осмотрелся. Похоже, уже ушли. Вот гад опять улизнул. — Было у меня желание идти по ночам, чтобы их догнать, но Риус сказал, что гримам нужен отдых. Кроме того, почти все возницы были женщины. И им тоже был нужен отдых. Караван подошел к городу и встал кругом на место, где раньше стоял другой караван. Рядом остались следы еще от двух кругов. Похоже, там совсем недавно стояли другие караваны. Оставив караван, пошел городским стражам на воротах. — Привет, стражам! — Ты кто такой? «Я Рик, десятник каравана, раньше как выслужил городским стражем в Таргороде». «Как там в Таргороде?» «Так же, как у вас». «Ходили, стены охраняли». «Говорят, на вас войной догарцы собрались?» «Когда уходили, не было никакой войны». «У вас здесь как? Ни с кем не воюете?» «Нет, вроде пока тихо». «Парни, караван сюда должен попить три дня назад. Не знаете, где он?» «Еще вчера было три каравана». Сегодня утром все ушли. Куда не знаете? Откуда? Они нам не докладывают. Понятно. Что у тебя с ними? Денег задолжал и не отдал. Эти могут запросто. У вас здесь по ночам спокойно? Спокойно вроде. В лагере, когда я вернулся, шло обсуждение полным ходом, что нам делать дальше. Никто этого не знал. Что там? Спросил сверху Дарс. Вчера здесь было три каравана, сегодня утром все ушли. — Это плохо. — Почему? Три каравана сразу и одновременно — это редкость. Они не любят друг друга и всегда готовы напасть на соседний караван. Вряд ли они тебя испугались. Скорее всего, чего-то посерьезней. — Ты о чем? Может, местный город тоже собирается воевать с кем-нибудь? — Спросил стража об этом, они говорят, что нет. — Кто им скажет? Они ведь разбегутся сразу. — Понятно. — Что будем делать? Уходить надо. Прямо сейчас переночуем и завтра посмотрим. Что смотреть? Куда идти и как опять по следам? Завтра найдем возницу. Наверняка в городе есть кто-то, кто знает дорогу. Вот здесь появляется главный вопрос. Дорогу куда? Завтра видно будет. Очень надеюсь на это. Риня принесла ему похлебку и забрала в постель кормить. Немного подумав, я вышел в центр круга. «Внимание всем! Сейчас, когда все поедите, заполните все бочки водой и быть готовыми идти дальше». Сразу посыпались вопросы. «Рик, куда пойдем?» «Не знаю. Но вчера здесь было три каравана. Сегодня утром все три ушли. Дарс говорит, что это плохо. Возможно, нам придется быстро уходить отсюда. Поэтому быть готовыми». «Рик, ты так и не ответил, куда пойдем?» «Я ответил, я не знаю». Впрочем, кто хочет остаться, может остаться здесь. После этих моих слов продолжилось обсуждение за поеданием похлебки. Вернулся к своей повозке и занялся этим же. По бокам почти сразу сели, дая с нозой, тоже с тарелками похлебки. — Рик, мы хотим с тобой поговорить. — Хотите здесь остаться? — Нет, конечно, мы с тобой. — Слушай, мы отправили письмо отцу три дня назад. — Что значит «отправили письмо»? Каким образом? Как обычно, с килибром. Это кто такие? Ты не знаешь, что такие килибры? Девушки. Вы, видимо, не в курсе. Я потерял память и очень многое не знаю. Пойдем покажем. Мы забрались в повозку. У них в клетке сидели четыре разноцветных птички. Раньше я думал, что это просто домашняя любимца девушек. Вот это килибры. Привязываешь бумажку к их лапке и выпускаешь. Они всегда возвращаются туда, где выросли. Эти выросли у нас дома. Отец должен уже получить наше послание. Так вот, когда гардцы могли узнать о караване и что где лежит. А я не мог понять, как они узнали. Скорее всего, так и есть. Я рад, что вы ему сообщили о том, что произошло. Он должен был уже ответить. Они что, прилетают обратно? Нет. Отец должен найти птицу из этого города и отправить с ней ответное сообщение. «Куда она должна прилететь тогда?» «Этого мы не знаем, но завтра сходим в город, выясним. Ты сходишь вместе с нами в город?» «Схожу?» «Отлично. Ночью я несколько раз просыпался. Мне еще дело, что на нас напали. Вставал, проверял посты, но все было тихо. Последний раз проснулся, когда уже расцвело, и у городских ворот стали собираться повозки. «Похоже, местные крестьяне привезли дардум на продажу». Повозки были необычные. Меньше наших раза в два, и в них были запряжены калаги. Вдалеке мерно паслось большое стадо калагов. Вначале я подумал дикое, а потом заметил, что рядом с ними находятся люди. Все было вокруг тихо и спокойно. Как-то мне было не по душе это спокойствие. Решив, что я просто перенервничал, вернулся спать. Разбудили меня жены, был уже день на дворе. — Рик! Тебя там спрашивают. Кто? Купцы местные. Выйдя из повозки, обнаружил около каравана троих купцов. Мы местные купцы, хотели пообщаться с вашими купцами. Нет у меня купцов. Вернее, один остался, и тот так. Недоразумение. Хотите, позову? Позови. Парни, позовите купца Дирока. Здесь с ним поговорить хотят. Он появился и сразу представился. Я Дирок-купец. Они тоже представились. — Что хотели? — Поторговать? — Что интересует? Он обернулся, посмотрел на меня, и они отошли в сторону. Там поговорили, но мне не стало слышно, о чем они говорят. Они что-то долго обсуждали. Потом он вернулся в караван, и они вернулись в город. — Не успел я вернуться к повозке, как снова появились двое местных купцов и с той же проблемой. Нужные купцы. Пришлось снова звать Дирока. В этот раз он недолго с ними говорил, и, вернувшись, стал ходить среди женщин что-то спрашивать. Они не особо хотели ему отвечать, но задумывались. Сходил специально, спросил двоих, что он хотел. Оказалось, он предлагал им помочь реализовать товар, что находился у них в повозках, утверждая, что договорится с местными купцами. Решил организовать ему маленькую диверсию. Не нравился он мне. Вышел центр круга. внимание все Я подумал, а решил направить делегацию на местный базар. С ней я пошлю пару воинов для охраны. Предлагаю прицениться и посмотреть, что здесь продают, и нужно это нам или нет. Только прошу, не все туда идите, скажем, по одному человеку, а двух подвод. Кроме того, считаю, что лучше денег не брать. Это вызвало споры, потому что нашлась толпа желающих. В итоге определились, и делегация отправилась на базар в сопровождении Лайзары, И еще одного из воинов. От наших повозок пошла Рини вместе с ними. После я озадачил Риоса поиском возницы, чтобы знал дорогу к соседним городам. Он также отправился в город. Сам я отправился следом за ним, вместе с Дай и Нозой искать птичку, что принесла сообщение от их отца. Оказалось, это несложно. Они спросили у городских стражей, где продают килибров, и один подсказал лавку. Туда мы и отправились. Она оказалась в самом центре города, в небольшом двухэтажном доме. Весь второй этаж был с клетками. В них находились эти птички. Вот только меня они не, не заинтересовали, а заинтересовала лавка на первом этаже. Там находилась лавка всякого старья, и среди этого я заметил несколько старых книжек. Открыл одну посмотреть и был сильно удивлен. Это была инструкция по ремонту дроида няни. Не веря своим глазам, Перечитал еще раз. Открыл ее и посмотрел. Действительно, это была инструкция по ремонту. Вот только откуда она здесь? Там в городе тоже стояли плазменные пушки. Но у меня были сомнения, что они рабочие. Скорее, бутафория. Открыл другую книгу. Описание строительного дроида. Мне вспомнились канализационные тоннели. Они ведь были сделаны не из камня, как дома. А там был сплошной монолит. Значит, здесь когда-то раньше умели всем этим пользоваться, а теперь все это пришло в упадок и уничтожено? Возможно, это где-то и сохранилось. Молодой человек. Это дорогие книги, боюсь, они вас не заинтересуют. Это был хозяин лавки. Он стоял недалеко и внимательно наблюдал за мной. Дорогие? Да. Вот это стоит сотню сереброшек а вам стоит найти что-то подешевле. Скажите, откуда они у вас? «Ну, как откуда?» «Воины такие же, как вы, приносят. Где они их берут?» «Кто его знает?» «Он мне соврал. Похоже, он знал, откуда это все, но по нему было видно, что он скорее умрет, чем расскажет». «Скажите, меня интересует карта местности». «Вы интересный молодой человек. Обычно вас интересует бумажка, и чтоб была помягче». «Зачем?» «Зад, чтобы подтирать. Это неправильное отношение к книгам». «Полностью согласен. Где-то у меня была подобная вещь, что вы просите». Он долго рылся среди всякого хлама и, наконец, вытащил большой лист бумаги, свернутый несколько раз. «Смотрите!» И он аккуратно развернул ее. Это была действительно карта, и на ней были отмечены города и нанесены даже дороги. Карта была старая сделана от руки. Что-то она совсем старая, а посвежее от ничего. Зато здесь отмечено многое чего уже нет. «Например. Вот город Налдория. Раньше он был, а теперь его нет. Что с ним произошло? Никто не знает. Остались только руины. Этот город находился не так далеко отсюда. Может, оттуда все эти инструкции? Подозреваю, что эти инструкции у вас оттуда. Его лицо показало, что это так, но ответил он по-другому. «Ну, что вы? Кто знает, откуда все книги? Они по-разному ко мне попадают» понятно что вы хотите за эту карту двадцать сереброшек вот за эту бумажку вот и у вас она стала бумажкой один лист бумаги не может стоить столько не хотите не покупайте десять сереброшек я готов заплатить за нее не больше он что то долго думал потом сказал забирайте отсчитал ему десять сереброшек и забрал карту как раз дая сноой и спустились сверху ответил отец спросил — Да. У них пока все мирно, но и кораблей тоже не было. Они заметили, что владелец лавки прислушивается к нашему разговору. — Пойдем по дороге поговорим. По дороге обратно мы зашли в две кузнечные лавки. Они что-то долго смотрели там и выбирали, но ничего не купили. Когда мы оттуда вышли, они шли и обсуждали оружие, которое продавалось там. — Рик, ты ведь понимаешь в оружии? Скажи, как тебе оно? — Да, я не понимаю вооружие, я уже говорил об этом вашему отцу. У меня есть два клинка, с ними меня нашли, а больше я ничего не помню. У них здесь не оружие, а полное дерьмо. — Ни одного приличного клинка нет. — Вам виднее, вы дочка кузнеца. Город вообще был небольшим, раза в три меньше Таргорода. Здесь все лавки были так или иначе связаны с калагами. В них предлагали очень большой выбор кожаных изделий. Мы вообще резко выделялись среди местных жителей. Женщины в городе были одеты совсем по-другому. Но больше всего отличались воины. Они были одеты в нагрудники, подобное моему. Но сделаны они были из кожи калагов. На мне был нагрудник из клиза, и он резко контрастировал с местными. Мне казалось, что мой нагрудник – это небольшая защита от тех же пиккардакшей, но не от меча. А местные нагрудники, на мой взгляд, были вообще полная ерунда. Каждый встречный воин оценивал мой нагрудник. На войнах здесь большая часть одежды была пошита из кожи, в отличие от меня. Да и ноза внимательно осматривались женщин. На них также было много надето различных вещей из кожи. У каравана уже шла активная торговля. Оказалось, что женщины вернулись с рынка и о чем-то договорились с местными, и теперь местный базар переместился к каравану. Наши продавали соль и уголь. Местные в основном предлагали мясо и изделия из кожи. Если на кожаные изделия еще что-то меняли, то мясо калагов никто не хотел покупать. Через час местный базар прекратился, женщины не хотели что-то больше менять или покупать. Продавали понемногу соли и уголь тому, кто подходил и хотел купить. Внутри каравана произошло небольшое женское собрание, которое решило, что здесь нечего больше делать и нужно идти дальше. Кроме того, выяснилось, что на базаре местные оболтали, что Гаркал, это местный глава города, что-то не поделил с соседом, и тот сильно на него обиделся. В общем, желающих здесь остаться не нашлось, и на базаре купить ничего не предлагали, кроме мяса калагов и дардума. В общем, все ждали моего решения. Куда пойдем дальше? Вот только у меня этого решения не было. Риус вернулся, и я позвал его. — Риус, как у тебя дела? Ты нашел возницу? «Здесь их нет. И гримов у них тоже нет. Похоже, местные калаги не нравились ему. Может, есть кто-то, кто готов повести караван? А мне один объяснил дорогу, так что, может, я сам поведу? Похоже, выхода у меня нет. Вот только куда идти?»